Стыдно быть богатым. Богатые вынуждены маскироваться. Они стараются примыкать к себе подобным. Если говорить о богатстве открыто, то можно нарваться на осуждение, ненависть и оскорбление. Меня до сих пор называют в комментариях Скруджем или Кощеем. Я лишь улыбаюсь в ответ. Скрудж – мой любимый персонаж из детства. На дворе 2024 год. Умение накапливать и продавать себя подороже до сих пор подвергается критике в нашем обществе. Пару лет назад я вместе с младшей дочерью был на просмотре фильма про историю футбольного клуба «Динамо». Сценарист зачем-то включил фильм «Конфликт», где главный герой показывал, насколько противна ему мысль о деньгах и богатстве. Возможно, что при социализме такая модель поведения была правильной, но сегодня эти идеи могут завести нас в тупик. После сеанса я долго беседовал с дочерью, объяснял ей, что любой труд должен быть оплачен, что футболисты и хоккеисты не зря получают большие деньги, что в этом нет ничего плохого. В моем окружении есть люди, взрослые и зрелые, которые ощущают неловкость от того, сколько они зарабатывают или сколько они накопили. Это их слабое место, в которое будут периодически целиться и попадать. Друзья, родственники, близкие, да и незнакомые люди тоже. Над этим можно и нужно работать. У меня тоже было стеснение о РОС в среде, где обеспеченные люди считались злыми капиталистами. Об этом говорили в школе, на улице, в деревне, у бабушки, везде». Как только по телевизору показывали кино или передачу, где фигурировали обеспеченные люди, взрослые шипели про барык и преступников. Существовала некая аура, при которой отношения и духовность были ценностью, а материя была какой-то дьявольщиной, чем-то плохим и ужасным, хотя деньги сами по себе злом не являются. В конце 90-х я впервые столкнулся со смущением, когда бизнес моего отца пошел в гору. Родители переехали в четырехкомнатную квартиру, купили автомобиль премиум-класса, путешествовали по несколько раз в год. Я видел зависть в глазах родственников и близких. С тех пор прошло примерно 10 лет. Я освоил профессию маркетолога, стал совладельцем рекламного агентства. Мои доходы выросли в разы, и я ощутил еще больше стыд и смущения. Я стал думать, что есть люди, которые зарабатывают немного, а я зарабатываю больше, и мне перед ними неловко. Помню, что внутри меня звучал такой текст, что другие будут ходить и думать о том, как я сижу в теплом и уютном кабинете и зарабатываю деньги. А кто-то трудится за станком или на холоде, или голодает, а я тут жирую. И мало того, что я так живу, так ведь еще и думаю о том, как построить дом, купить машину подороже и так далее. Мне пришлось долго перепрошивать себя при помощи книг, общения с богатыми людьми и психотерапии. Я много трудился, лет 20 точно. В первые годы работал за копейки или вообще бесплатно. Теперь каждый раз, когда начинаю себя стыдить или проецирую то, как меня кто-то будет критиковать, я говорю себе примерно следующее. Так, стой, подожди. Ты заслужил. Думаю, что проблему стыда из за денег может побороть только время. Потому что у нас первые капиталы в стране были накоплены в серой зоне. Тогда не было нормального законодательства и правил. Богатых людей из 90-х по умолчанию считают мошенниками, хотя многие из них не нарушали закон. Но про них говорят. Ага, пока мы тут ваучеры на водку меняли, ты ваучеры скупал и менял их на акции заводов. Ты сволочь. Что мешало заниматься тем же? Ничего не мешало. Чтобы как-то оправдаться, мы строим сложные логические цепочки. Мол, я не только зарабатываю, но и занимаюсь благотворительностью, помогаю людям и прочее. Какой-нибудь богатый американец скажет, я заработал миллион долларов, закон не нарушил, заплатил большие налоги, идите с миром. И все.